Цветок папоротника. Летняя сказка. Первое. В ночь на 24 июня, когда в траве и под кустами, на пнях и на листьях светятся ивановские червячки, словно крошечные звезды, упавшие на землю, в ту единственную ночь, когда по народной молве лесной папоротник зацветает волшебным огненным цветком, Возвращался с перушки в свое село Дьячок Терентий Васильевич. Было тихо и душно, приближалась полночь, небо заволоклось тучами, но летнее небо не бывает черно, пыльная колеистая дорога пролегала по лесной опушке и была видна далеко вперед. Заломив на затылок картуз и бесцельно размахивая палкой, дьячок шел не очень торопливыми и не очень верными шагами, то стараясь удержать в голове разбегавшиеся мысли, то желая освободиться от всяких дум. Тогда он тяжело и решительно взмахивал рукой, точно кого-то отгоняя, и принимался орать диким голосом нараспев «Скажи мне, господи, кончину мою!» И когда голос его вспугивал сову или летучую мышь, он вызывающе кричал вслед «Кого убоюся?» Иногда он останавливался в раздумье и поворачивал голову, грустно глядя назад в темноту, на пройденный путь. Лицо его с узкими заплывшими глазами и реденькой желтой бородкой пылало и лоснилось, будто вымазанное теплым салом, а в мыслях была такая путаница, что Терентьев Васильевич чувствовал, как от множества дум шевелятся в его голове мозги. «Есть ли нечистая сила на белом свете?» — горько и страстно вопрошал он самого себя. «Или все это только так? Одни разговоры, требую ответа!» Но, вслушиваясь в ночное эхо, он не удовлетворялся и вопрос для него оставался нерешенным. Тогда он опять вскрикивал на весь лес, точно спрашивая у ночи и сумрака, где она, нечистая сила. Ну, по-прежнему было темно и глухо в лесу. — Нету? — задорно спрашивал Терентьев Васильевич, не решаясь, однако, заходить в чащу. Но нету так нету, на нет и суда нет, а жалко. Я бы его окаянного, я бы его... Эх!» В огорчении он сильно махнул рукою, отчего едва устоял на ногах, и, спотыкаясь и пошатываясь, побрел дальше, угрожая кому-то левым кулаком. Он знал, что вскоре будет фабрика с длинной кирпичной трубой, откуда ранним утром долетает до него настойчивый протяжный гудок, точно трубит архангел перед светопреставлением. Потом будет шоссе, а потом село и церковь преображения. Ничего иного ему и знать не хотелось. Не торопясь, мало-помалу он миновал лес и вышел к берегу реки. Над водой стоял прозрачный туман в странных неуловимых формах. Местами он был похож на сказочный город, местами походил на длинную вереницу лебедей, бесшумно улетающих в пустынную даль. А местами казалось, будто из глубины вставал седой царь воды в белой воздушной мантии с протянутыми руками. «Хорошо!» — похвалил Терентьев Васильевич, чувствуя, как туман обвивает прохладой его пылающее лицо. «Хорошо освежиться!» Он поглядел на траву, медленно опустился на нее и начал, не смеша, обшаривать свои карманы, нащупывая в них табак. «Чего ее бояться?» Нечистую силу, — храбро думал он, свертывая папироску, которая словно нарочно все развертывалась. Нечистый креста боится, уж я б его закрестил, только попадись он мне рожа свиная. Я бы на нем залетел, куда ворон костей не носил, куда макар телят не гонял, я б его оседлал нечисто духа. Страстный охотник поспорить, — Терентий Васильевич с удовольствием вообразил, что с ним кто-то сейчас не согласен. «Ах, вы не согласны?» — спрашивал он вслух, продолжая закручивать папироску. «Вы утверждаете, что нечистого нет на свете. Хорошо. Однако посмотрим, что вы теперь будете мне говорить». Не родился еще такой человек? который в спорах одержал бы верх над Терентьевым Васильевичем. По понедельникам, когда у него обыкновенно трещало в голове, он так вразумительно доказывал вред и пагубу водки и так неотразимо убеждал по воскресеньям в необходимости выпить, что все удивлялись. Попадаясь Даже на глаза своей супруги, которая в этих случаях не жалела ни его спины, ни волос и совсем не ценила его дарований, он даже и ей умел доказывать всю несправедливость отношений к его трудовой жизни. Хотя все эти доказательства нисколько не влияли на жену, и она с женской жестокостью продолжала делать свое женское дело. Но у Теренть Васильевича... На словах выходило всегда как-то так, что если бы он сегодня не выпил лишнего, то многим от этого было бы очень и очень плохо. «Вы утверждаете, стало быть, что нечистого нет», — продолжал свой воображаемый спор он. «Ну а как же это по писанию-то? Иоанн Новгородский черта в рукомойнике закрестил?» — Что вы можете на это ответить? — А как же это, — позвольте спросить, — Иоанн Новгородский в Старый Иерусалим на этом черте съездил между утренней и обедней в светлый день, да из Иерусалима привез просфору, да еще на лету клобук потерял, вон как скоро летели, ага, стал быть, есть нечистый на свете. И не только в папоротнике может явиться, но даже вот в этой самой папироске, ежели захочет. Однако его возможно закрестить, и тогда его дело — дрянь. Сиренский Васильевич чиркнул серной спичкой о сапог, и когда та вспыхнула и затлелась, загородил ее руками и приник к ней папироской, сделав сердитое лицо. Огонь на минуту озарил его сощуренные глаза, сдвинутые брови, нос и усы. «Я бы его отучил посвету болтаться, я бы его рожу свиную, я бы его нечисто духа!» Заложив под голову руки, дичок растянулся на траве во весь рост и зажмурил глаза. От табаку в голове у него совсем помутилось. — Я б его, — бормотал Терентьев Васильевич, — я б ему. Долго ли так пришлось пролежать, дьячок не заметил. Но когда он открыл глаза, то увидал, что на самом крутом месте берега, где росла ежевика, вдруг что-то вспыхнуло и засветилось. «Эй -эй — Эй-эй, — радостно подумал Терентьев Васильевич, — папоротник. Но теперь, голубчик, ты у меня не уйдешь. Теперь я тебя сию минуту сцапаю, ты мне покажешь, где клад драгоценный зарыт. Стараясь не шуметь, он слегка приподнялся и, стащив с головы картуз, прочертил на нем крест-накрест серной спичкой. Теперь я тебя сцапаю. Он весело глядел на картуз, по которому среди ночного сумрака слабо мерцали дымящимся зеленым огоньком две скрестившиеся полоски, и думал, теперь не уйдешь. Снесу поутру в алтарь, там ты у меня завертишься, нечистая сила. Не отводя глаз от папоротника, на котором вспыхнул огненный цветок, Теренть Васильевич осторожно поднялся на ноги, половчей взял в руку закрещенный картуз и начал подкрадываться к берегу, как кошка. Не доходя двух шагов, он вдруг подпрыгнул и, что было духа, рванулся вперед. Все это случилось в одно Мгновение. Цветок не успел еще и погаснуть, как Терентьев Васильевич с разбегу взмахнул над ним картузом и, ударяя изо всех сил, закричал во все горло «Аминь! Аминь! аминь рассыпся. Но, потеряв равновесие, промахнулся. Затрещали прибрежные кусты, посыпался с кручи песок, И Терентий Васильевич со всего размаху полетел головой вниз в реку. Второе. Как только он попал в воду, сейчас же почувствовал холод и дрожь. Потом ему сделалось душно, потом вода залилась в нос и в рот, наполняла все горло, весь желудок и остановилась под сердцем. Терентий Васильевич поперхнулся, закашлялся и, недолго побарахтавшись руками и ногами, обессилел и, как камень, пошел ко дну. вот так как Азия была первой мыслью. Он чувствовал себя все тем же, прежним Терентием Васильевичем, и с недоумением и страхом глядел на другого Терентия Васильевича, безгласного и недвижимого. «Вот так история!» — подумал он опять, соображая, в чем суть. «Вот оно, что значит по писанию «душа и тело». Он несколько растерялся и даже струсил, потом оглянулся и струсил еще больше. На него глядела какая-то скверная рожа и, улыбаясь, говорила «Здравствуйте». Селенсий Васильевич еще при жизни считал себя человеком неглупым, находчивым и способным выйти сухим из воды. Сколько раз, развалившись на свежем пахучем сене, он мечтал о том счастливом времени, когда судьба пошлет ему случай проявить свои силы и таланты, мечтания для него были сладким отдыхом. Они наполняли его душу радостью, бодрили его и волновали кровь. Нередко он фантазировал, случись, например, нашествие врагов на родину. Он явился бы пред войском, повел бы его на неприятеля, победил бы его непременно, потом попался бы в плен, где его стали бы мучить, а он убежал бы однажды, или, случись, гонение на веру, он постоял бы и здесь или случись какой-нибудь суд или следствие, сколько удовольствия было бы для Серенция Васильича, как попало бы от него обвинителю и председателю. Лежа на сене, он весь отдавался любимым мечтаниям, но так как он до сегодня не был замешан ни в каком деле, то приходилось по нему ли выдумывать какую-нибудь небывалую историю, воображать себя перед грозным исправником, перед судьями и прокурорами, и от души ругаться с ними, забрасывая их текстами из писания. Мечтая, он представлял себя вездесущим героем, таким героем, которого можно убить и замучить, но переспорить которого невозможно. Он так увлекался своим красноречием, что отгонял и переламывал сон, и все мечтал, и спорил, пока не наступало время взлезать на колокольню и ударять к заутренней. Никогда Терентьев не ожидал, что может струсить. Однако теперь, увидев скверную рожу, смутился и оробел, и чуть не испортил дело. Но разве мыслимо перед чертями или перед начальством показывать свой страх? Только покажи, что боишься, потом от них и не отделаешься. «Где тут дорог прямо в рай?» — спросил он деловым тоном. «Кому? В рай. За теми ангелы». Посылаются, ехидно ответила скверная рожа. А вам, Тирин Васильевич, не угодно ли пожаловать с нами? Зачем же с вами? Возразил дьячок, однако голос его был не твердый и нерешителен, я чай духовного звания. Вы это примите в соображение? Не мое дело. Пожалуйста, садиться. Чертенок согнул спину и дожидался. Точно Терентьев Васильевич собирался с ним играть в чехарду. Неведомо куда, не желаю я ехать. Как неведомо? Тебе, может, и ведомо, а мне нет. Да и шуток я не люблю. Я человек деловой. Садись, садись, неотступно требовал тот. Сказал, не желаю садиться. Однако Терентьев Васильевич против своей воли. Растопырил вдруг ноги и сам собою въехал на закорки точно по рельсам. Видя, что ничего не поделаешь, он проворчал, усаживаясь покрепче, «Ну, погодишь ты, будет время, я тебя припомню». Не успел он этого еще и додумать, как взвился куда-то вихрем, замеркали по пути звезды, точно искры из-под кузнечного молота, блеснула и померкна луна. Вспыхнула радуга разноцветными огнями и тоже померкла, сыпались только звезды среди черного холодного мрака. Сирентий Васильевич, хотя и понимал, что утонул, и что душу его несет теперь куда-то на закорках чертенок, и что от этой поездки ничего хорошего не предвидится, и все-таки по старой привычке к жизни боялся упасть, и на всякий случай держал крепко за уши того черта, на котором мчался неизвестно куда, с неимоверной скоростью. «Дрянь дело!» — соображал он, — и сколько ни старался придумать себе какое-нибудь оправдание, ничего путного не шло на ум. «Нехорошо, брат», — сознавался он сам перед собою, — «нехорошо, Терентий». Долго ли, коротко ли, пришлось лететь, дьячок не заметил. Только чертенок вдруг остановился и приказал слезать. Тогда Терентий Васильевич на всякий случай сказал ему «прррррр». Хотя он и понимал, что это несколько поздно и бесполезно, но прежде чем слезть и выпустить из рук его уши, пришпорил чертенка пятками в оба бока и похвалил «проворен же ты, Анафима. Вот бы тебя, нашему уряднику в дрожке. В эту же секунду, как только он слез, со всех сторон, с боков, сверху и снизу, слетелось тучей так много всяких чертей, уродов и чертенят, что у Терентия Васильча в глазах заребило. Его окружили и, не давшая опомниться, повели в палату. А там. Стояла вечная страшная зарева от адского пламени. Торчали вилы и рога, шипели раскаленные сковороды, Ползали змеи, крутясь, оглядываясь и высовывая жало. По пути к трону точно нищие на паперти стояли в два ряда нечистая сила а на высоком черном троне сидел сам сатана и грозно глядел вперед, не мигая, синими огненными глазами. На груди его висела тяжелая цепь, вроде той, какую видывал Терентий Васильевич у земского начальника, только вместо герба на цепи качалось Адамово яблоко, сделанное, должно быть, из меди. «Вокруг сатаны». Словно черти, кишели дьяволы, демоны, бесы и всякая нечисть, рожи корявые, спины горбатые, на макушках рога, груди волосатые, на ногах копыта, а через плечи перевиты хвосты, у одних, как у лошади, у других, как у собаки, а у иных, как у ящерицы. Ту! вымолвил Терентий Василь свое вступительное слово. Вот она какова! нечистая сила. — Это ты, Терентий Догадкин, — раздался мрачный голос, от которого дьячок даже попятился. — Это ты умер без покаяния. Терентий Васильевич оглядывался и молчал. — Не отвечаешь? Эй, черти, вставьте ему в бок горячие вилы. «Я! Я!» — поторопился ответить подсудимый, а сам подумал про сатану, какой серьезный. «Это ты утонул в пьяном виде!» Дело было, очевидно, им всем хорошо известно, и скрываться не стоило. Действительно, я выпил, — сознался дичок. Только утонул я вовсе не по собственному желанию. У меня дел целая куча. А если вы на меня обижаетесь, что я хотел закрестить нечистую силу, так это моя священная обязанность, на то я и псаломщик, а не то, чтобы что». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся вдруг сатана, но мрачно, грозно и безнадежно. И точно эхо раскатился вокруг дружный хохот всей адской силы, от этого хохота вздрогнули даже острые вилы и грозней зашипели раскаленные сковороды. «Хо-хо-хо!» — грохотало кругом Терентия Васильча, и только мелкие чертенята подвизгивали трусливо и подло. «Позвать свидетелей!» Все пропало, — подумал зьячок, и, не зная, что сделать, покорно склонил голову. Снова поднялся виск и вой, и крики. Это он! Это он! Утопился! А ежели он распалился вдруг сатана, засверкавший очами, то и бросить его под лица и пьяницу в огненную реку, на веки вечные быть посему. Аминь. Третий. Теренций Васильевич обмер от ужаса, выслушав это. Однако, как только он понял свое положение, то вдруг вознегодовал. Все равно! Он махнул рукой и, в свою очередь, так рассверепел, хуже самого сатаны, что страха в нем и следа не осталось. Он затопал ногами и пугнул чертенят, бросившихся было к нему со всех сторон, такими словами, что те на минуту опешили. «Брысь вы такие сякие!» — крикнул он им во все горло. «Брысь! Я с самим сатаною желаю считаться! Чего вы мне на самое рыло лезете? Брысь!» Черти переглянулись и в недоумении поджали хвосты. С сатаной он хотел быть вежливым, поэтому, приложив к груди руку, начал так. Это вы можете еще и подождать с рекою-то огненной, господин сатана. Но вдруг загоречился, потерял тон и неожиданно для себя самого закричал на всю палату, как становой на базаре. "Что ты здесь за судья такой выискался? Что ты мне здесь за владыка такой?» Выкрикнув это с сгоряча, он увидал, что теперь уже нет отступления, что теперь все пропало, и что теперь не миновать ему кипятится в аду, как раку в котле, а потому, очертя голову, бросился к подножью трона и ударил кулаком по ступеньке. Нисколько ты здесь ни хозяин ни владыка, а просто ты черт и мошенник. И на весь твой суд я чихал, и никаких твоих решений знать не хочу. Вот тебе и весь мой сказ. Вот тебе и река огненная, вот тебе и веки вечные, вот тебе и твои вилы вбок. Нет, — Нет, милый, не на того напал. Это ты над своими чертями командуй, а то надел цепь, да и думаешь, что шо судья, чтоб тебе на ней удавиться, проклятому! Он опять ударил кулаком по ступеньке. — Ничего вы со мной не сделаете, Я ежели меня за грехи в рай не пустят до поры до времени, ну и ладно, подожду, а к вам я все-таки не пойду пожалуйте, после второго пришествия. Терентий Васильевич чувствовал вдохновение и, не смущаясь, продолжал, что я писание, что ли, не знаю, в писании прямо указано, что судить человеков будешь не ты, да и судить-то их будут после второго пришествия, а второе пришествие было. И, видя, что сатана озадачен, Он еще более повысил тон. Я спрашиваю, было второе пришествие или не было? А? Он подождал и опять с отчаянной твердостью набросился на сатану. — Да как же ты смеешь меня судить? Да я сам тебя засужу, Козья душа! Это кто Писание не знает, тому Заговаривай зубы. А я, Милый друг, не таков. Я Сию минуту пойду в твой ад, Да и крикну во все Горло. Эй, грешники, Чего вы тут кипятитесь? Или Писание не знаете? Уходите все вон Отсюда! Впредь до света представления, И уйдут, милый друг, Уйдут! И остановите Их не имеешь ты права и от всего твоего ада получишь вот что и он показал ему кукиш и засмеялся видал а там когда будет светопреставление, вот тогда твое счастье подбирай кого следует а без суда любезнейший это называется произволом прощай терентий васильич повернулся и пошел к выходу Среди общего молчания. Сатана все еще стоял с нахмуренным челом и опирался на спинку трона. Теперь Терентьев Васильевич видел, что Сатана — ничто иное, как высокий сухощавый человек, похожий на монаха, весь в черном, с черной жидкой бородкой и с темным землистым лицом. Глаза его... Только сначала казались огненными и синими, а теперь это были обыкновенные человечьи глаза, очень грустные и умные. Тучи чертей теснились у подножья поджавших хвосты. Терентий Васильевич оглянулся на них и разочарованно покачал головой. Все эти бесы и гады и всякая нечисть показались ему такими мелкими, трусливыми, ничтожными что было даже неприятно глядеть. Точно перед ним столпились мелкие мошенники, потерявшиеся перед первым твердым словом. «Эх вы, мухоморы!» — бросил он им свое презрение, и махнул на них и отвернулся. «А тебе? Какой же интерес грешников у меня возмущать?» остановил его сатана. Сирентий Васильевич замедлил шаг и, повернув через плечо голову, ответил в свой черед вопросом «А тебе какое удовольствие их поджаривать, да в котлах кипятить?» «Нет тебе-то какая польза! Нет тебе-то какое удовольствие!» Сатана задумался. «Вот что, дьячок», — сказал он решительно, — «вижу, переговорить тебя нет никакой возможности, да и разговаривать с тобой долго мне некогда, поэтому хочешь или не хочешь, отвечай сразу, предлагаю тебе договор, мы обязуемся тебя оставить в покое, а ты обязуешься в ад не ходить и никаких речей прописания грешникам не болтать». — Ха! — задумался Терентьев Васильевич. — Вежливые слова приятно слышать. И мне приятно слышать от тебя вежливое слово. Значит, в аду мне не место. Значит, трогать меня ты не смеешь. — Сказано. — А я твоих грешников возмущать не имею права. — Сказано. — А куда ж я денусь? Иди. — На свободу. Отыскивай себе место, какое нравится. «Ха — Ха! — задумался опять Терентьев Васильевич. — Дело, кажется, подходящее. «Согласен — Согласен! — сказал он, торжественно протягивая вперед руку. «Согласен — Согласен! — ответил сатана. И тоже поднял над головой ладонь. «Аминь — Аминь! — подтвердил дьячок. «Аминь — Аминь! — прокричали свидетели. «Аминь — Аминь! — закрепил сатана. Они раскланились друг с другом, как добрые знакомые, и Теренский Васильевич с удовольствием ушел. Теперь он был на свободе и в полном одиночестве. Вокруг него был только воздух, сквозь который виднелась вдалеке земля со всеми людьми. Она оказалась отсюда обыкновенной площадью, вроде рынка, в торговый день, ежели глядеть на него с колокольни. Четвертое. Время летело. Проходили ли это сутки или годы, или столетия, разобрать было невозможно. Время мчалось, и шаг за шагом Приближался конец мира. Терентий Васильевич это понимал и много раз пытался найти дорогу туда, где его судили, но дорога эта была потеряна, и ни ада, ни сатаны найти он не мог. Противно было находиться одному где-то в пространстве или вообще в незнакомом месте, где некого было даже спросить, ну и порядке, а? Он устремлялся то туда, то сюда, но всегда и везде был один. Его начинало смущать все это. Он с удовольствием вернулся бы теперь и в ад, если бы дорогу знал, чтобы так наскандалить там, несмотря на договор, чтобы все грешники выскочили с ним вместе на волю. «Был случай выручить миллионы людей, а я не выручил», — сокрушался Сергеевич Васильевич. Здешних порядков он не знал и боялся, как бы его за это не записали в предатели. Вспомнилось ему и земное дело. У него на столе остался сверток, а в свертке были бумаги священника. Человек он молодой и горячий, не то что отец Сергей, который служил в приходе около сорока лет и которого Терентий Васильевич боялся более чем теперь всей нечистой силой и огненной реки. Да и все мужики его боятся. Молодой священник уже не таков. Да и крестьяне стали не таковы, особенно молодые. Священник да учительница, да еще какой-то молодой человек собирают их то и дело в лесу, и такие слова там говорят, что со страха волосы встают под картузом. И страшно, и любопытно, и послушать хочется, и убежать хочется. И понял теперь Терентье Васильевич всю правду, которую не понимал на земле, и ужаснулся. Ах вы, мошенники, мошенники, подумал он про двоих новых знакомых. Ах, вы, жулики. Целый месяц вы меня водкой напаивали, а голова у меня старая, слабая. Что я теперь натворил-то из-за вас? Он знал, что Священник держит какие-то бумаги и прячет их в алтаре под жертвенник, о чем никто не должен знать. Да и кому могло прийти в голову, чтобы поп до да в алтаре такие вещи прятал? Но Терентий Васильевич был не из тех, которые ничего не замечают, и он эти бумаги стащил из-под жертвенника. И со вчерашнего вечера они лежат у него в комнате, а завтра их нужно передать новым приятелям, как обещано. — Теперь, батька, ты у меня в руках, — думалось ему еще вчера вечером. Как бы тебе, да еще кое-кому, не понюхать бы за это Сибири. — Да какое там вчера? — Какое там завтра? — Может быть, этому завтра теперь более тысячи лет? Он чувствовал себя глупым и мерзким, и терзался теперь мыслью, что продал и предал людей, которые ничего дурного ему не сделали. «Погубил я их всех!» — в горе восклицал Терентьев Васильевич. «Своих же людей предал собственными руками!» «А я животное! Ах, я пьяница!» Пропил я свои мозги, пропил и свою душу, Как все весело началось и как печально кончилось, кобы ни эти два жулика не утонул бы я вчера в пьяном виде. И опять это вчера показалось ему таким отдаленным, А завтра таким безнадежным, Что Тереть Васильевич поник головою и заплакал. И он вспомнил, что всегда, когда у него проходил бывалый хмель, он начинал также плакать. Печальный и одинокий, побрел он по бесконечному пространству, сожалея, что нельзя удавиться, подобно Иуде предателю. Вот было бы счастье, если бы всего, что случилось, не было на самом деле. Он бегом побежал бы домой, чтобы поскорее повиниться перед священником, вернуть ему украденный сверток и рассказать всю правду про себя и про своих новых таинственных друзей. И он блуждал в мире, потерянный и потрясенный, презираемый даже червями, которые не желают встречаться с ним, и это одиночество угнетало его и наполняло презрением самому себе. Пятое. Блуждая в пространстве, он был поражен однажды необычайным зрелищем: откуда-то сверху, куда не дерзал еще он и заноситься, пробился внезапно широкий луч света. Это не был резкий и жгучий луч, но был он чист и ясен, и бесподобно светил, как восходящее летнее солнце. Он не слепил и не жег, а блестящей воздушной дорогой спускался вплоть до земли, и по этой дороге торжественно и плавно опускались на землю крылатые светлые ангелы в белых одеждах и пели, как птицы, что-то восторженное и неведомое на весь мир. Дивно и величественно было их шествие, но вдруг, заглушая их хор, раздался продолжительный трубный звук, похожий на тот гудок, который ежедневно в шестом часу утра привык слышать дьячок с соседней фабрики. Только звук этот был громок, призывен и властен и раздавался на всю вселенную. И когда он замолк, Херувимы и серафимы продолжали свои торжественные гимны. И вторично раздался призывный голос трубы У. -у, -у и, повинуясь этому призыву, в беспорядке посыпались звезды, погасая и рассыпаясь на лету. И в третий раз загремела архангельская труба, и на зов ее стали стекаться со всех сторон человеческие толпы, и когда люди заполнили собою все пространство, теснясь и прижимаясь друг к другу, раздался громкий повелительный голос «Брата, продавцы и предатели, выходите вперед!» И увидел дьячок, как закишела людская масса, выделяя из себя с презрением немногих. И среди этих немногих он узнал двоих, своих недавних друзей, которые его одуряли и погубили. — Ну-ка, идите, мошенники! — сердито проворчал он им вслед. Ну-ка, пойдем, приятель, раздался вблизи Терентия Васильича мрачный знакомый голос. Он похолодел от ужаса, глядя на него строгими, печальными и умными глазами, снизу восходил по лучезарному свету черным длинным пятном сатана, точно паук, пойдем считаться. Разве я предатель? Хотел было выговорить, Терентий Васильевич, но не мог сказать ни одного слова. Предатели и брата-продавцы, загремел снова призывный, неотразимый голос, исходивший с небес. Идите первыми на суд! Таинственная сила подхватила Терентия Васильевича и точно перо ураганом повлекла его ввысь, в ту страшную и неведомую высь, откуда исходил свет, все дальше и дальше от людей, которых он не выручил из лап сатаны, и от тех, которых продал за водку, которых предал на земле накануне своей смерти. И нечего ему было сказать свое оправдание, и душа его изнемогала перед ужасом беспредельной вечности. Предателей ждал суд, страшный суд. Дьячок очнулся, но не сразу понял, где находится. Было раннее утро, летнее утро. Сияло солнце, пели птицы, а в голове трещало от вчерашнего хмеля, в горле хрипело «Един Бог без греха» — первое, что пришло ему на мысль в свое оправдание. С трудом поднялся он, весь влажный от росы и ночного тумана, вздохнул, перекрестился и поплелся домой, твердо решив положить украденные бумаги на прежнее место под жертвенник, а новых друзей, ежели придут, послать туда, где и самому сатане, было бы тошно. 1907 год